Действие четвертое. Лица. Василий Николаевич Жадов. Полина, жена его. Юленька, жена Белогубова. Филисата Герасимовна Кукушкина. Сцена представляет очень бедную комнату. На окно у окна стол. На левой стене зеркало.